Глава 10. Мой колледж нашел мне место младшего секретаря, вполне звучный титул, позаимствовавший какую-то долю своего великолепия и стабильного оранга для государственных чиновников. В конторе одного из туристских агентств в Вест-Энде, жалованием 2 фунта в неделю. Это было почти то, о чем мечтала моя мать, готовя меня к карьере личного светского секретаря ибо единственной чисто коммерческой операцией, которой нам приходилось заниматься, была выдача денег по аккредитивам. В остальном работа состояла в том, что мы устраивали нашим клиентам туристские поездки по стране, показывали им Лондон и выполняли их мелкие просьбы и поручения. Управляющим конторой был мистер Фоссет, большой, добродушный, неуклюжий человек с черными блестящими глазами имевший солидные связи в Европе и Америке и семью из четырех непутевых сыновей, с грехом пополам приобретавших в в какие-то профессии. Этим в основном объяснялся необычайно озабоченный вид мистера Фосетта, весьма импонировавший клиентам, которые не подозревали, что причиной его являются всего лишь постоянные семейные огорчения моего шефа. Помощник мистера Фосетта, мистер Бейнард, был одним из тех джентльменов, старость которых уже молоду написана на их лицах. Небольшого роста, подвижный, он, казалось, ко всему был преисполнен недоброжелательности. Я сразу не взлюбила его, ибо в первый же день моей работы в конторе на площади Ватерлоу он отнял у меня мой звучный титул и стал называть просто «Младшая». Секретарем мистера Фоссата была красивая еврейка мисс Розаман. Ее пышлая красота напоминала недолговечную красоту распустившейся розы, изнемогающей от тяжести своих лепестков. В любую минуту порыв холодного ветра мог сорвать их, оставив голый и сухой стебель. Мистер Роза Ман была практичной, прекрасно знающей свое дело молодой особой, у которой за видимым бесшабашным пренебрежением ко всему скрывалась добрая душа. Она работала у мистера Фоссета давно, еще в те годы, когда он возглавлял английское туристское агентство. Ему стоило большого труда оставить ее при себе сейчас, когда он перешел в американское агентство ввиду упорного сопротивления главной администрации в Америке, которая не могла не считаться с антисемитскими настроениями некоторых своих клиентов. Для прочей работы в конторе была еще мисс Клик, прилежная, тихая, щедушная девушка и рассыльный Хэттон, крупный мужчина с некрасивым лицом и стройным мускулистым телом. Одетый в шинель с галунами и фуражку с козырьком, Хэттон весь день бегал с поручениями по городу. Он неизменно сопровождал меня и мисс Розаман в качестве телохранителя, если по долгу службы нам приходилось отправляться в отель, чтобы писать под диктовку деловые письма наших клиентов. «Это необходимо», — замечал в таких случаях мистер Фассетт, со свойственным ему невероятно озабоченным и встревоженным видом, ибо я отвечаю за вас перед вашими родителями. Люди в большинстве своем, — он шумно переводил дыхание, — более или менее джентльмены, но могут найтись и подлецы, так сказать, подонки. Однако ваши родители могут не беспокоиться. Нам эта опека казалась совершенно излишней. У мисс Розаман не было родителей а моему отцу и в голову бы не пришло беспокоиться обо мне. Но план Фоссета, как мы это называли, неуклонно притворялся в жизнь. И когда, закончив работу, мы покидали номера наших клиентов в отелях Кларидж, Беркли или Браун, в конце коридора, словно часовой на посту, неизменно маячил поджидавший нас Хэттон. Я довольно быстро и легко оствовалась с работы, разумно решив, что должна свыкнуться со своей антипатией к мистеру Бейнарду как свыклась со спокойным, но непреодолимым отвращением к паукам и восточным ветрам. Я не испытывала особых затруднений ни в чем, кроме обращения с арифмометром. Обычно обменом долларов на фунты и выдачей денег по аккредитивам занимались мистер Бейнард или мисс Розаман. Но иногда в их отсутствии этим приходилось заниматься мне. Арифмометр был куплен главным образом для меня – поскольку все, даже Хэттон, тоже быстро и успешно производили подсчеты на полях отрывного календаря. Однако у меня была удивительная способность извлекать из рифмометра самые невероятные решения, ибо я была абсолютно лишена математического чутья. Цифровые ответы на рифмометрии как правило, получались верные. Трудность состояла лишь в том, чтобы в нужном месте поставить запятую десятичные дроби. Я никак не могла постичь той простой истины, что 750 долларов, переведенные в английские фунты, по курсу 4 доллара 35 центов за фунт, дадут мне скорее трехзначную, чем двухзначную или четырехзначную цифру. Иногда я предлагала клиентам явно нелепые суммы. И с улыбкой им приходилось поправлять меня. А некоторые, видя моё отчаяние, нередко сами производили подсчеты или перегнувшись через барьер с невероятной быстротой, так опытная швея проводит строчку на швейной машине, извлекали из моего маленького арифмометра нужный результат. Таким образом, аккредитивы стали моей главной и неприятной заботой. Второй главной, но уже приятной заботой была еда. Компанию мне составляла мисс Розуман. Естественно, что на свои 3 фунта в неделю она могла позволить себе больше, чем я на свои два. Будучи крупнее меня и обладая хорошим аппетитом, она поглощала еду в значительно больших количествах, чем я. Из своего жалования я еженедельно откладывала 6 шиллингов на транспорт, десять шиллингов тете Эмили и отцу на хозяйство, пять шиллингов на сигареты, десять штук в день, ибо я рано стала заядлым курильщиком и испытывала в этом настоящую потребность, которая с годами только возрастала. Остальные 19 шиллингов должны были покрыть расходы на страховые взносы, одежду, еженедельное посещение кино, удовлетворить мои скромные потребности в косметике и накормить меня. Mm -hmm. Таким образом, ежедневный ленч четыре раза в неделю в дешевом кафетерии и в день получки в ресторане «Слейтер» стал предметом моих вожделянных мечтаний. Мысль о нем монотонность утренних часов, когда не было работы, и служило аккомпанементом горячего трудового дня. Мое излюбленное меню состояло из яичницы болтуни с поджаренным хлебом — 8 пенсос, небольшого канарейшно-желтого бисквитного пудинга с черносмородиным сиропом — 4 пенса и чашки кофе — 2 пенса. Итого 1 шиллинг — 2 пенса. Если же по пятницам я тратил на еду один шиллинг и 6 пенсов, общий недельный расход на еду составлял семь шиллингов, два пенса и шиллинг на чаевые. Мисс Розаман, следившая за фигурой, была более умерена в выборе блюд. Салат, бисквиты райвита, стакан оранжада. Однако количество еды, необходимой ей для поддержания сил, значительно превышало то, которое требовалось мне и поэтому ее расходы на еду были примерно в той же пропорции к её жалованию, что и мои. Наша работа имела одну неприятную особенность. До конца сентября мы были так загружены, что любая передышка казалась невероятным событием, и мы порой даже стеснялись воспользоваться ею. Однако с 1 октября до 1 марта работы почти не было, а в иные дни не было совсем. Тем не менее, мы с мисс Розаман, работавшей в передних комнатах конторы, не могли открыто бездельничать из-за сомнительной возможности, что кто-нибудь из нашего заокеанского начальства вдруг неожиданно нагрянет и увидит, что штаб мистера Фоссета не оправдывает затрат. Мы могли бездельничать только до половины одиннадцатого, ибо с половины одиннадцатого наша контора считалась официально открытой для посетителей. Поэтому с половины десятого до половины одиннадцатого написав и отправив те несколько писем, которые требовали ответа, или заполнив пару карточек на новых клиентов, мы просматривали «Тайм» или «Нью-Йоркер», решали новый кроссворд или, как мисс Розаман, занимались вязанием. После половины одиннадцатого мы все делали вид, что по горлу занято работой. Для меня это часто не составляло труда, ибо мое увлечение литературным творчеством было в полном разгае мне удавалось довольно регулярно печатать одно-два стихотворения. И я пробовала теперь силы, трудясь над довольно смелым и недостоверным вариантом биографии Кристофера Марлоу. Поэтому я могла часами сидеть и прилежно писать на листах розовой бумаги, которая обычно шла у нас на копии, в то время как мистер Заман печатал на машинке свою личную корреспонденцию. А мистер Бейнерд в дальнем конце комнаты Медленно и сосредоточенно читал Сапера, замаскировав его обложкой Барклеевского банковского ежегодника, и время от времени вставал со стула, чтобы произвести неприятную операцию. Просушить у электрокамина свой насквозь промокший носовой платок. Его был подвержен жестоким насморкам. Сапер псевдоним английского писателя Сирила макнива 1888-1937 автора популярных в свое время приключенческих романов. Если кли мисс Розаман, только она одна могла это себе позволить, возмущенно поднимала брови, он тут же раздраженно говорил, «Хорошо, хорошо, я знаю, что вы хотите сказать, но это вполне гигиенично, ибо микробы испаряются». «Грязный осёл», — шептала мне мисс Розаман. «меня просто тошнит от него». По мере того, как приближалось осеннее равноденствие, Насморки мистера Бейнарда усиливались, От ними ухудшалось его настроение, и порой он бывал просто злобен. Было холодное, шафраново-желтое утро в начале ноября. Поскольку Хэттен был послан с получением в Сити, я сама отправилась в отель «Браун», чтобы отнести одной из наших клиенток, задержавшейся в Лондоне, ее билет на пароход, отходивший через неделю. Мистер Розаман и крик Клик были больны гриппом. Мистер Фоссетт был более обычно расстроен, ибо его младшего сына только что выгнали из Оксфорда за патологическую лень. Вернувшись в контору, изрядно продрогшая, в дурном расположении духа, я застала мистера Бейнерда с мрачным и решительным видом прохаживающегося по комнате, где на полу в беспорядке валялось почти все содержимое нашей картотеки. «Что случилось?» В ужасе воскликнула я, и повести картотеку было моей обязанностью. Кажется, нам надо делать вид, будто мы работаем, даже если работы нет. Мне надоело видеть, как вы, девицы, вяжете или кропаете стежки. Теперь, по крайней мере, приведете в порядок картотеку. «Приведу в порядок картотеку?» — машинально повторила я. «Советую вам проверить слух. Я давно замечаю, что вы туги на ухо». «Возможно, это скопление серы», — добавил мистер Бейнард с известным миролюбием, но тут же спохватился и подавил себе всякое желание пойти на уступки. Злоба засела в нем, как и его наслак. Это был катар бессмысленной злобы. «Лучше, чтобы вас видели за разбором картотеки, чем сидящий без дела. В любую минуту может нагрянуть начальство, ведь они не предупреждают о приезде. Почем знать, может быть, это случится сегодня». «Я столько труда вложила в эту картотеку!» — чуть не плача воскликнула я. «У меня своя система!» Я обессилила от отчаяния. «Я так гордилась ею!» — добавила я жалобным голосом. Я поняла, что он решил придумать для меня работу бессмысленную и унизительную, заставить меня толочь воду в ступе. Мне трудно было примириться с этим. «Это нечестно!» — не выдержав крикнула я. «Будьте любезны запомнить, что в этой конторе вы всего лишь младшее служащие, а младшие выполняют то, что им приказывают старшие!» Я умолкла. Едва сдерживая слезы и возмущение, я приняла собирать картотеку. В двенадцать мистер Бейнер собрался завтракать. «Вы останетесь одни», — сказал он небрежно. «Я вернусь через час, а Хэттон придет с минуты на минуту». Но Хэттон задержался в Сити, а мистер Фосет появился только для того, чтобы на ходу сообщить, что он уходит в отель «Беркли», где у него свидание с некой миссис Шайлер Лоулинг. Впервые за все время я осталась в конторе совершенно одна. Одна с рассыпанной картотекой своей горькой обидой на несправедливость. Но не прошло и десяти минут, как послышал гудение Иля Склифта, и в контору вошел высокий, бледный молодой человек в костюме из английского твида и котелке. Он протянул мне визитную карточку. Попросив его подождать приемный, в приемной, я порыл в картотеке и обнаружил, что это мой первый миллионер, требующий обслуживания по классу А. У нас была своя негласная классификация клиентов, составленная на основании сведений об их прежних туристских поездках. Мы делили своих клиентов на три класса А, Б и под вопросом. Когда клиенты появлялись без уведомления, мы с мисс Розаман при помощи нашей картотеки могли сразу определить, какие отели им рекомендовать. Я увидела, что Джеймс Р. Дьюи III был клиентом класса А, заслуживающим отеля «Кларидж», и что он был не только боллеровым, но и стерлинговым миллионером, ибо его отец был стальным магнатом. Это был клиент даже не для мистера Бейнарда, а для самого мистера Фоссета. Может позвонить мистеру Фоссету в отель Беркли? Но не рассердится ли он, если я прерву его беседу с миссис Лоуринг, тоже клиенткой класса А, хотя я не столь богатый, как мистер Дьюи, но нашей постоянной клиенткой, приезжающей каждый год, когда зацветает чистотен и покидающей Англию, когда цветут астры. Я стояла в нерешительности среди хаоса, учиненного мистером Бейнардом. Наконец я вышла в приемную и сообщила молодому человеку, что мистер Фоссет отсутствует по важному делу. Следует ли мне разыскать мистера фосета или я сама смогу быть ему полезной? Когда я вошла, он вскочил, изящно и несколько неожиданно. Так в спокойный ясный день над, казалось бы, потухшим угольком вдруг внезапно встает тонкая струйка дыма и посмотрел на меня с явным удовольствием человека, которому приятно сознавать свой высокий рост. «Уверен, что сможете». Он откровенно разглядывал меня. «Мне надо разменять чек на небольшую сумму». Я сказал что придется подсчитать. «Представляю, как вы налогчились это делать», — сказал он, следуя за мной в контору. Оставив его по ту сторону барьера, я взяла его туристский чек и с уверенным видом придвинула к себе арифмометаж. Сумма была пустячной, и я думаю, что подсчитала бы ее без ошибок, если бы до этого меня не расстроил мистер Бейнерд, а теперь не смущало вежливое, но пристальное разглядывание мистера Дьюи. Он внимательно следил за тем, как я пишу что-то на листке бумаги, а потом устанавливаю цифры на арифмометре и верчу ручку. Полученный результат был, как обычно, без запятой. При мысли, что мне надо где-то ее теперь поставить, Нервы мои не выдержали. — Вы умеете обращаться с этой штукой? — почти выкрикнула я. Он расхохотался. — Странные порядки у вас в конторе. Ничуть, просто все ушли, а мне больше не приходится заниматься этим. — Бедняжка! — воскликнул мистер Дьюи. — Как им не стыдно оставлять вас одну. Поверните-ка ко мне эту штуку, я все сделаю. Он взглянул на рифмометр. — Мне кажется, вы просто математической гений, мисс Джексон, — подсказала я. — Почему? — Никто, кроме вас, не добился бы такого результата. — Это десятые, — пролепетала я полностью теперь, в от его великодушия. — Да, но даже сами цифры неправдоподобны. Хотите, я научу вас. От него пахло туалетной водой или кремом для бритья и очень чистой кожей. Его сорочка была белой и тугой как много бумага для рисования. «Сюда могут войти?» «Окей, он сам произвёл подсчёт на арифмометре. Вы должны мне 16 фунтов, 4 шиллинга и три пенса. Вы мне верите? Вы не записываете суммы, которые вы даете? Ведь вам придется отчитываться за то, что вы взяли из кассы. Вы держите все деньги здесь?» У меня в голове вдруг мелькнула дикая мысль, что передо мной грабитель. Он моментально прочел ее в моих глазах. «Нет, я не Джесс Джеймс», — сказал он успокоительно. Джесс Джеймс — американский бандит, прославившийся дерзкими ограблениями банков. «Банк ежедневно посылает нам деньги пневматической почтой, и мы возвращаем их обратно таким же способом». Я отсчитала деньги, и он принял их у меня с церемонным поклоном. «Где бы я мог позавтракать?» — спросил он. Это был пустячный вопрос. Я назвала ему три-четыре шикарных ресторана, посещаемых американцами его круга. «А где завтракаете вы?» «О, где придется», — ответила я. «А не мог бы я составить вам компанию?» «Это был мой первый миллионер, и он приглашал меня завтракать. И меня вдруг обуяла совершенно неприличная жадность. Если я буду завтракать с миллионером, я смогу заказать тебе все, что захочу». Я не пойду с ним туда, куда хожу обычно, а обязательно туда, куда ходят такие, как он. О, вам там не понравится. Понимаю, а почему? Это кафетерии для бедных девушек из контор, которые называются... Я не поняла его. Я спрашиваю, как называются эти кафетерии, — пояснил он. Они вам все равно не понравятся, — упрямо твердила я, а сама поглядывала на дверь. Каждую минуту мог войти мистер Фоссет или Хэттон. «Так вы не откажетесь позавтракать со мной?» Я не знала, что ему ответить. «Я не опасен». «Ну так как же?» «Собственно, я не возражаю, но...» «В таком случае, куда мы пойдем?» Джермин Джермен-стрит есть ресторан «Монсеньор»,» — выпалила я с бьющимся сердцем. «Что ж, пусть будет вот, сеньор. «Когда вы сможете освободиться?» «Только в час дня». «Мне зайти за вами?» «Нет», — сказала я, — «лучше, если бы с ним где-нибудь встретился». Я не боялась, что мистер Фосс запретит мне это. Мы должны были в пределах разумного удовлетворять капризы клиентов класса А. Но мистер Фосс заставил бы Хэттерна следовать за мной когтей, постоянно маячить перед моими глазами, как некая граница дозволенного, и доставить меня затем обратно в контору. А мне хотелось без свидетелей насладиться этим необычайным приключением. Но мистер Зьюи едва ли поймет это, ибо не знает наших порядков. Однако он понял. Итак, я же был в сеньора после часу дня. В это время в контуру вошел Хэттон в фуражке, плотно надвинутый на ярко-рыжую шевелюру. Губы был его были сложены в беззвучном свисте. Мистер Зьюи поспешил откланяться. Хэттон бросил мне пачку «Голдслейк», в которой было ровно 10 сигарет, и протянул руку ладонью вверх. Это означало, что он снова выиграл их в дротик в пассаже на Ковентри-стрит. Сигареты обошлись ему в три пенса, а он охотно уступал мне их за пять. Так мне еженедельно удавалось сэкономить несколько пенсов, ибо Хэттон был чемпионом по метанию дротика в пригороде Лейтонстоун, где жил. Кто это приходил? Я сказала ему. Оплатила чек? Подсчитала правильно? О, это было совсем нетрудно. С достоинством ответила я. Привыкаешь? Он взглянул на пол. Кто устроил эту свалку? Я с горечью рассказала ему, как мистер Бейнет решил занять мое время. Этот сопливый в моем присутствии Хэттон не позволял себе обслуг более сильно ругательств. Однако его губы безмолвно произносили слова, в значении которых едва ли можно было ошибиться. «А ну-ка, я помогу!» Мы с Хэттеном были друзья. Он был не глуп, не хуже мистера Бейнарда знал дела в конторе, считал на рифмометрии, которого не имел права даже касаться, быстрее всех и обладал таким же даром, как я и мистер Заман, по виду распознавать клиентов и направлять их в соответствующие отели. Зайдя за барьер, он окинул быстрым взглядом те ящики, которые случайно остались в шкафу. В десять минут все карточки уже были на месте, расставленные в безукоризненном порядке от «а» до «я». Зеленые для наших постоянных клиентов, розовые для новичков, синие для клиентов, о прибытии которых нас известили, но которых мы пока еще не видели. А если он снова вздумает проделать это? «Я не побоюсь дать ему здоровенного пинка в зад!» Эти слова Хэттон бросил на ходу, отправляясь в свои владения. Конечно, он знал, что никогда не сделает этого, но ему доставляло удовольствие думать, что он на это способен. Затем я услышала, как он возится в своей коморке со щетками и пылесосом и напевает свою любимую песенку «Рано утром поднимайся, за работу принимайся».